Гарин, Чермак инженер Шефер опускались в лифте в глубину главной шахты. За слюдинными окошками проходили бесконечные ряды труб, проводов, креплений, элеваторных колодцев, площадок, железных дверей. Миновали восемнадцать поясов земной коры, восемнадцать слоев, по которым, как по слоям дерева, отмечались эпохи жизни планеты.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 Снизу летели осколки породы и клубы газов. Элеваторы вынимали в час по 50 тонн. Работа шла споро. Вместе с углублением черпаков опускалась вся система. Железный крот, построенный по чертежам Манцева, верхнее кольцо с гиперболоидами и наверху газовая воронка. Крепления шахты начинались уже выше кротовой системы.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 поднялось на девять сотых со вчерашнего утра. На этой глубине ускорение должно было упасть до ноля девяносто восьми сотых. Вместо этого мы получаем увеличение ускорения на одну и семь сотых. «Магниты?» — написал Гарин. Шефер ответил. «Сегодня с утра магнитные приборы стоят на нуле. Мы опустились ниже магнитного поля».